Арка вторая. Глава одиннадцатая. «Ты очнулся!» – прозвучал надо мной радостный и приятный голос. Мысли словно в тумане. Несмотря на слова неизвестной, сам я соображал с трудом, медленно приходя в сознание. Вязкое небытие никак не хотело меня отпускать, путы слабости сковывали тело. Сейчас я на себе прочувствовал смысл выражения «веки налились свинцом». Я приоткрыл рот и застонал вместо слов, разомкнул один глаз, рассмотрев ту, что сидела рядом. Лицо юной девы, обрамленное светлыми, почти белыми локонами, выражало беспокойство. «Нет, я еще сплю!» Крипло ответил я. «Не бывает в реальности таких красивых девушек!» Она изумилась моей наглости, но тут же весело улыбнулась. «Смело, но я не плод твоего сна, маленький проказник. Меня зовут Джейн». Я задумался, вспоминая свое имя. Вспомнил. Имя потянуло за собой другие воспоминания как оторванный от свежей раны бинт тянет за собой гной и свернувшуюся кровь. Стало погано. «Эй!» Видимо, эмоции ярко отразились на моем лице. Это обеспокоило Джейн. «Что с тобой?» «Ничего», – соврал я, пытаясь придать лицу спокойное выражение. «Меня зовут Ката. Где я?» Не похоже, чтобы она мне поверила, но развивать тему не стала. Крами, ой, она спохватилась. То есть в святилище Эйнгрова, бога-ремесел, покорителя огня. Я понятия не имел, что такой бог есть и что ему где-то посвящен храм. Мы все еще в Эстерфолиуме, Джейн хмыкнула. Да, но город так уже давно не называют. Просто Эстер... Фолиумом называют столицу, а престол сейчас в Данкерфолиуме. Я вздохнул. «Понятно. У меня много пробелов в знаниях. Ты не учился в школе, на вид уже должен был. Сколько тебе?» «Если бы я знал. Зависит от того, сколько я пробыл в отключке. Почти четыре фрактала, – охотно подсказала Джейн. Мы долго тебя выхаживали». «Если бы я еще понимал, что это значит, а сколько дней во фрактале!» Девушка удивленно наклонила голову, внимательно меня рассматривая. «От 25 до 27 у тебя пробелы в памяти?» «Ого! Значит, чуть меньше четырех месяцев в пересчете на мои понятия о времени!» «Нет, память в порядке. Я рос на улице, поэтому, как и сказал, много пробелов в знаниях. Мне недавно исполнилось одиннадцать». Джейн удивилась, но тут же ободряюще улыбнулась. «Теперь все будет в порядке. При храме действует школа. Выучишься, если не будешь лентяничать». Хотел ответить улыбкой, но получилось грустно. «Какая школа! Чудо, что меня все еще не нашли люди корня» или хранители порядка, и есть у меня уверенность, что и первым, и вторым очень даже есть до меня дело. «Что-то не так?» – вновь обеспокоилась девушка. «У нее удивительно выразительная мимика, такая живая, или я просто отвык от открытого выражения своих эмоций. У моих...» У всех, кого я видел раньше, положительные эмоции были тусклыми, как огонек почти потухшей свечи. Все нормально. Как я здесь оказался? Вопросы я удивил. Пришел? Получил я ответ «Ты не помнишь?» А вот с памятью, возможно, все же есть проблемы. Я отключился прямо на улице, сомневаясь, что в тот момент могу куда-то прийти. «Ты себя недооцениваешь?» Вновь переключилась на радостную улыбку девушка, которая, кажется, вообще не могла долго грустить. «Ты куда сильнее, чем думаешь?» «Вот как! И в чем это выражается?» «Наставники все тебе расскажут!» Легко ушла от вопроса Джейн. «А пока отдыхай. Тебе нужно набираться сил!» Она вскочила. Довольно свободное белое платье закрутилось и водоворотом на ее стройной фигуре. Девушка была боса, покрытый плиткой пол выглядел чистым. Все вокруг выглядело чистым. Светлые каменные стены, постельное белье, скромная, но качественная мебель, представленная стулом, тумбочкой и маленьким прикроватным столиком. В таких местах в этом мире я еще не бывал. Поднял одеяло, осмотрев свой живот. Несколько затянувшихся шрамов на боку в который попало заклинание Дэвида. Меня вылечили, видимо, обычными методами, а не магией. Хотя что я вообще знаю о местной церкви, о культах? Ничего. Спать не хотелось, а слабость не позволяла даже помыслить о попытке встать. Но не успел я подумать, что стоит проверить прикроватный столик на наличие какой-нибудь книги или чего-то подобного, как ко мне пришел новый посетитель. Мужчина лет сорока, седой, в светлом балахоне, вызвавшем у меня ассоциацию с римской тогой. «Привет, мальчик», – поздоровался он, переступая порог и остановившись в паре метров от кровати. «Могу я присесть?» Я немного удивился вопросу. «Вы спрашиваете у меня?» «Эта комната твоя», – ответил мужчина, – «пока не пожелаешь ее покинуть. Не волнуйся, ты наш гость», – хмыкнул. «Спасибо. Честно, спасибо. И за убежище, и за лечение. Я рос на улицах и не верю, что что-то бывает просто так. И да, вы можете сесть». Такой ответ нисколько не смутил мужчину. «Ну что же, платой за все тобой перечисленное будет некоторая навязчивость меня и других наставников. Меня зовут Артур, а тебя? Ката?» Он присел на стул, пристально меня осмотрев. «Ничего не болит?» «Нет, только усталость», — признал я. «Хорошо, усталость скоро пройдет». Он расслабился. «Заставил ты нас понервничать. С улиц приходят не самые здоровые просители, но мало кто с магической стрелой в теле». Он чуть подумал и добавил. «Точнее, мало кто после этого может самостоятельно к нам прийти». Артур улыбнулся. «Однако за сложную практику спасибо!» «Всегда пожалуйста!» – ухмыльнулся. «Имею все шансы предоставить вам обширную практику в будущем и на своем теле, и не на своем!» Мой ответ ничуть его не удивил. «Вполне возможно, Ката, и я все же надеюсь, что перед уходом ты позволишь нам немного тебя подучить и дать шанс получить мирную профессию». «Если бы это зависело от меня!» «Я и не против, сир Артур!» «Просто Артур или наставник», поправил меня служитель храма. «Ты не против, но...» «От меня мало что зависит», высказал я свои мысли. «Слишком много натворил». Артур посерьезнел. «Понимаю, но и здесь мы можем помочь», хмыкнул, не скрывая своего скепсиса. «Простите, но сомневаюсь». «Можем», — настоял Артур, «но только если будем уверены, что ты заслуживаешь такой помощи. Расскажи мне, что с тобой случилось?» Я молча смотрел на наставника, не торопясь исповедоваться, и без того уже наговорил много. Артур кивнул. «Понимаю, ничего, мы еще вернемся к этому разговору», — он улыбнулся. «А пока ты под нашей опекой». «Приходи в себя, осваивайся, приглашаю тебя на школьные занятия, по возрасту ты вполне подходишь, верно?» Я кивнул, «По возрасту подхожу, только мне бы не основы, а другие знания, но разберемся. С чтением у меня тоже пробелы есть, не лишним будет закрыть». «Рассуждаю так, будто строю планы. Найдут меня гарнизонные и прихлопнут за убийство своего, и все будет по закону». «Надеюсь, малышка Джейн не слишком тебя утомила?» – спросил Артур. «Она бывает очень шумной». «Нисколько», – ответил я. «Я соскучился по общению. Во-первых, с равными себе. И здесь Джейн была пусть не идеальным, но очень приятным собеседником а во-вторых, с тем, кто не относится ко мне с неприязнью, кто общается легко и открыто. Витер, Санни, Грета, остальные были совсем детьми, и я выполнял для них роль наставника и старшего брата, прямо старшего-старшего, а на заводе ко мне наоборот относились как к ребенку. Заслуженно, не спорю, Но нормального разговора не получалось. С Джейнджи можно было поговорить, не думая ни о чем. «Я не буду против, если она придет снова», посмотрев на прикроватную тумбочку, добавил, «Я от пары книг не откажусь». Артур оживился. «Умеешь читать?» И, получив мой кивок, обрадовался еще больше. «Как интересно!» «А бегло читаешь?» «Если читал по слогам, не просил бы книгу». Я не удержался от улыбки, настолько радостно и искренне говорил наставник. Да, я неплохо читаю, остаются непонятные слова, но немного. Я что-нибудь тебе подберу, у нас в храме отличная библиотека, интересует что-то определенное, рассказы, сказки, может что-нибудь. География, вставил я, останавливая поток предложений и история и, увидев легкое недоумение на лице Артура, пояснил «Я почти ничего не знаю о мире, в котором живу». Наставник улыбнулся одобрительно. «Молодец! И все же, поверь, географию и историю тебе расскажут на уроках. Но я посмотрю что-нибудь... дополнительно. Всегда нужно поощрять стремление к знаниям. Выздоравливай. Если нужна воды, то я попрошу принести». Если голоден, придется потерпеть, у тебя строгий режим питания. Нет, все в порядке, спасибо. Странное место. Наблюдая за покидающим комнату наставником, я испытывал странную смесь удивления и неверия. За все прожитые здесь годы я приобрел стойкую убежденность, что такой открытой доброты в этом мире не бывает. Не скажу, что Джейн и Артур Смогли меня сходу переубедить, но... Но слегка пошатнули мои убеждения. Еще я задавался вопросом, если бы я знал про храм раньше, если бы привел сюда ребят, могло ли все сложиться иначе? Ответа не было. Чтобы не мучить себя, я постарался заснуть. Разбудили меня на ужин. Приветливая девушка принесла простой деревянный разнос на котором меня дожидался горячий бульон и легкий салат. Ну, и еще стакан воды. Не могу передать, с каким наслаждением я ужинал в тот вечер. Девушку звали Любой, и помимо ужина она принесла пару книг, попросив не читать до глубокой ночи. Никак не могу привыкнуть к доброжелательности этих людей. Читал до глубокой ночи. Вместе с книгой мне принесли небольшой кристалл, по форме и материалу стекло. Он оказался светильником. Сжимаешь, включаешь, сжимаешь повторно, отключаешь. Книга выгодно отличалась от всего, что мне попадалось раньше. И более совершенная грамматика была лишь приятным вознаграждением к содержанию. Это снова была художественная книга, повествующая о, насколько я понял, По-настоящему существовавшим рыцаре Йогурата, ее имя. Был он командиром отряда кавалеристов, служивших на южной границе нашего государства. Теперь я знаю не только название города, но и название страны — Генарское королевство, а мы его жители — Генарцы. В теории, потому что народов в королевстве явно больше десятка. И я могу быть кем угодно, но точно не сершитом те самые серые ребята. Но это частности. У меня наконец было на руках повествование о реальном человеке, при этом не наполненное такими завихрениями фантазии, которые не дают отделить вымысел от наркотического бреда. Ее сторожил границу, если кратко, но боги, насколько же жизненными были истории. Вот семья одной из пограничных деревушек на земле соседей перерукалась со всеми, отца семейства убили в пьяной драке и пришлось женщине с двумя дочерьми бежать. Патруль пограничников их настиг и привел к командиру. Ее по долгу службы был обязан выпроводить их обратно, но по-человечески не хотел этого делать и временно приютил. А тут подтянулся землевладелец с той стороны, обоснованно возмутившийся фактом предоставления убежища беглецам. И находчиво ее выкручивался, манипулировал законами, хитрил, но семью в обиду не давал. Вот это я понимаю история. Или в другой раз они ловили контрабандистов. На первый взгляд все понятно. Нарушители границы с контрабандой – Из чего здесь историю раздувать? Вот только носили эти контрабандисты не просто какой-то запрещенный товар, а ценную руду, залегающую на той стороне границы. Руду, которую приходилось покупать по весьма завышенной цене из-за наглых жуликов. А еще атаманом у контрабандистов была потрясающая женщина, Естественно, ее с роковой красоткой стали сначала злейшими противниками, а затем страстными любовниками. Она оказалась незаконной дочерью нашего генарского аристократа и вообще сделала невозможное, нашла способ воровать ценную руду. К сожалению, финал истории был грустный. В очередном заходе атаманша попала к злым наемникам, что были наняты хозяином рутника. Ее пытался ее спасти, но не смог. Я пообещал себе при следующей встрече от души поблагодарить Артура за книги. Вот только он больше не приходил. Я постепенно восстанавливался, ел и много читал. На следующий день, практически после обеда, пришла Джейн. «Ката, привет!» Я улыбнулся девушке. «Привет, Джейн, как твои дела?» Она даже споткнулась на ровном месте. «Эй, так нечестно, это я должна задавать такой вопрос. Я тебя опередил». Она надулась, но наиграна. Уже через секунду девушка сидела на стуле и снова улыбалась. «У меня все отлично, а у тебя?» Я показал ей книгу. «Вот, открыл для себя приключение удалого Йо». Она поморщилась. Я пыталась это читать, не осилила, слишком сложно. Все эти постоянные отсылки на законы, соглашения и прочее, трудно. У меня ее ответ вызвал умиление. Да, книга была не детской и даже не подростковой, за что отдельная благодарность Артуру. Не знаю, как он определил мой вкус, это даже немного подозрительно, но я ему благодарен. Все не так сложно, как кажется. Не, Джейн отстранилась обеими руками. Мне больше нравится Элай. И она пустилась в взбивчивое, но эмоциональное повествование о своей любимой героине. Из услышанного я смог понять, что Элай, девушка, притворяется мальчиком, и что Джейн очень любит эти книги, и что обязательно принесет мне почитать, а еще что Элай одаренная. И вообще бесконечно круто. Я говорил, что Джейн очень любит эти книги. «Я понял, обязательно попробую почитать», – пообещал я, сдаваясь под ее напором. Девушка самодовольно ухмыльнулась, будто победила меня в споре или убедила в чем-то, с чем я не соглашался. Хотя я с самого начала согласился почитать ее любимую книгу. «Расскажи мне о храме», – попросил я, пока Джейн не успела еще о чем-нибудь вдохновенно рассказывать. «Нет, мне нравилось с ней говорить, но хотелось бы получить немного конструктива». «Конечно!» – с удовольствием отозвалась девушка. «О чем тебе рассказать? Как ты сама здесь очутилась?» «Мне нужны сравнительные данные, чтобы понимать, кто здесь живет». «Я?» Она удивилась, но лишь на пару секунд. Ничего особенного. Я очень болела в детстве, а мои родители не могли заработать на лечение. Тогда они пришли сюда. Посвященные тоже умеют лечить, пусть и не так быстро, как маги-целители. Наставники, конечно, приняли меня. Почти год, пока шло лечение, я должна была жить здесь. А потом мне просто понравилось. Здесь я читаю книги, учусь, общаюсь с друзьями. Родители навещают меня почти каждые выходные, но я хочу остаться здесь. Хочу сама стать наставником, вот». Под конец она немного смутилась, но продолжала пылать энтузиазмом, а я отметил для себя новое слово – «посвященное». Еще не знаю, что это, но очень хочу выяснить. «А ты? Почему ты пришел в храм?» – спросила Джейн. Вздохнул, грустно улыбнувшись. «Я не приходил, я даже о нем не знал, я здесь случайно». Джейн с подозрением на меня посмотрела. «И все же я думаю, что у тебя есть провалы в памяти», серьезно предположила она. «Может быть», пожимая плечами, не думая вступать в спор. На следующий день она принесла мне книгу об Элай, взяв с меня обещание непременно начать читать, чтобы я мог поделиться первыми впечатлениями, когда она снова придет. На другой день она принесла мне обед и торжественно назвала меня своим новым другом и обещала перезнакомить со всеми старыми друзьями. А еще очень извинялась, что не сможет прийти на следующий день, потому что проведет день с родителями. Я ее уверял, что проведу время за чтением книги и совсем не стану на нее обижаться. История Элай не вызвала во мне такого восторга, как похождение Йо, но готов признать книгу в целом интересной. А затем пришел наставник, правда не Артур. «Здравствуй, Ката, меня зовут Зерев, и я был одним из тех, кто тебя лечил. Здравствуйте, Зерев, я уже привык к местным обращениям. Спасибо вам!» – он улыбнулся. «Пожалуйста, я пришел сообщить тебе, что реабилитация закончена. Завтра мы с тобой прогуляемся по храму, посмотрим, как ты держишься на ногах. Все должно быть хорошо, но в таких вещах нужна осторожность». «Ну, наконец-то!»